Глава 22. От обсуждения схваток на турнирах кто-то ловко перевел разговор на охоту. Все с жаром подхватили, пошли рассказы о сраженных троллях, гигантских драконах, великанах и чудовищах. Раскраснелись, старались перекричать друг друга и доказать, что его добытый зверь был крупнее и злее. «Никогда», — подумал я, — «столько не лгут, как во время войны» после охоты и до выборов. Гогенштальт, видя, что я один помалкиваю среди безудержного хвостовства, поинтересовался с ехицей. «А вы что добываете в лесу, сэр Ричард?» «Грибы», — ответил я. «Еще орехи люблю. Когда малина созревает, малину». Кто-то сказал издевательски. «Он же паладин! Ему обеты не позволяют проливать кровь!» Загалдели. Поддерживая его, насмешничая, но Даниэль вдруг сказал сильным голосом прирожденного вожака. «А не вас ли, сэр, он сбросил с седла так, что вы кровью умыли половину поля? Или это вас? Ах да, вас он не сбрасывал, простите за ошибку, вас он сбросит в Мклессе. А правда, что еще будет схватка на мечах? Просветите торгового человека». За столом разом умолкли, посерьезнели, будто протрезвели. Барбароса после паузы начал громко рассказывать, как однажды в лесу отлучился по малой нужде и наткнулся на медведицу. Он сделал драматическую паузу, а я не кстати заметил Даниэлю. Пошел пописать, заодно и покакал. Даниэль не выдержал, заржал и даже затопал ногами. Барбароса метнул на меня огненный взор, Сказал с угрозой в голосе, «Я был без оружия, без доспехов, но я завалил ее голыми руками». «Совершенно правильно», — заметил я елейным голосом, «а как же иначе?» Он продолжал буравить меня злым взглядом. «Вы хотите сказать, что это легко, и что вам самому приходилось заваливать медведец голыми руками?» «Конечно», — буркнул я, «и не одну». Ближайшие услышали, умолкли и повернули головы в нашу сторону. «Как же!» — поинтересовался Барбаросса грозно. «Как обычно», — ответил я мирно. «Пара комплиментов, сладкое вино, немного музыки». Все смотрели непонимающе так долго, что я решил было, что не дошло. Наконец один рыцарь метнул взгляд на могучую Алефтину. Его лицо начало расплываться у второго полезли на лоб брови, третий с такой мощью фыркнул в кубок, что красная волна накрыла половину стола и, наконец, громовой хохот сотряс нашу часть стола. Король побагровел, с силой ударил кулаком по столу. «Завтра на турнире день отдыха от схваток. Воспользуемся случаем и потешимся на королевской охоте. Приглашаются все!» «Сидящие за этим столом!» Сзади к королевскому уху наклонился мажордом. или Синишаль, я со своим обострившимся слухом услышал торопливый шепот. «Ваше Величество, надо же сперва загонщиков послать, чтобы дичь согнали!» «Плевать!» — отрезал король. «Что за охота, когда беззащитных оленей сгоняют прямо под стрелы охотников, которые не могут задницы оторвать от пней!» А то еще и стулья за ними будут носить. Что добудем, то и добудем. Зато увидим, кто есть кто». Мажордом бросил умоляющий взгляд на Алевтину. Но дочь короля Джона Большие Сапоги не только по названию «Королевская дочь». Улыбнулась величественно и царственно наклонила голову, соглашаясь с супругом, мол, после свадьбы самое лучшее, что можно придумать, это молодому мужу отправиться на охоту. Король обратил взгляд в мою сторону. В глазах вспыхнула ярость. «Вас, заносчивый рыцарь, тоже приглашаю к участию в охоте!» Я наклонил голову. «Ваше Величество, я уже понимаю, что от ваших приглашений не отказываются. Дело добровольное, как вступление в колхоз. Сочту, как здесь говорят, за честь. Он не понял, где я уел, а ведь уел» чувствует, скрипнул зубами и закончил зловеще. «И горе вам, если не добудете такую дичь, чтобы о ней заговорили». Я снова наклонил голову, смолчал. Сейчас лучше всего смолчать. Тираны с доводами логики не больно считаются. На запах добычи слетались рожденные ползать. Первыми с утра у королевского двора появились те придворные, что быстро оттирают от любого короля боевых соратников и берут правителя в плотное кольцо, подсовывая дочерей и жен в фаворитке, любовницы, а то и просто в наложнице, Клянчат земли, места, должности. Намного позже появились настоящие охотники. Их легко угадать по неуловимому шарму, которым обладают эти люди зато почти совсем не видно настоящих воинов, прошедших с Барбаросой последние войны. Я с тревогой высматривал среди собравшихся на охоту рыцарей южан, пока ни герцог Готфрид Валенштейн, ни Блэкгард или Гогенштальт, вообще ни один не промелькнул в этом пестром, крикливом и шумном сборище все еще пьяных гостей короля. Странно, если бы упустили удобный случай разделаться со мной в лесу на охоте. Конечно, врожденное рыцарство не позволит пустить стрелу в спину, однако можно же проследить, чтобы я оказался в одиночестве, а там навязать поединки, от которых моя честь не позволит отказаться. Более того, даже брата короля, герцога Ланкастерского, я не увидел. А ведь тот, по слухам, раньше везде и всячески демонстрировал свое высокое положение и такие мероприятия не пропускал. В лес вломились с таким шумом и гамом, что я сразу вспомнил все случаи про охотников, которые, расположившись на поляне попировать, вспоминают, что забыли такую неважную мелочь, как ружье и патроны. За королем тащилась повозка, то и дело застревая в лесу. Затем мешки с провизией и вином перегрузили на коней. Повара повеселили, я слышал их голоса позади. Но Барбароса на великолепном быстром коне ломился в самую чащу. За ним последовали самые угодливые. А настоящие охотники уже начали разбредаться в цепь. Все-таки цель любой охоты — набить побольше дичи, а не мельтешить на глазах у короля. — Чем дальше в лес, тем фиг вернешься, — мелькнула мысль. — Надеюсь, местные знают дорогу. Я со своим географическим идиотизмом могу и в городе заблудиться. А уж в лесу... Зайчик ровно и мощно ломился через чащу. Кусты распахивались перед ним, как высокая трава. А мелкие деревца, не успевавшие отпрыгнуть с дороги, получали на боках суровые царапины. В одном месте мелкий березняк попробовал загородить дорогу стеной. Зайчик раздраженно всхрапнул и попер, как бронетранспортер. «Я вжался лицом в гриву. Ломимся через неумолчный треск!» На спину рушатся вершинки, а когда выбрались на сравнительно свободное место, спина спешно залечивала многочисленные кровоподтеки. Барбаросса несся впереди, оглянулся. В глазах мелькнуло удивление. «Ого! Что у вас за конь, сэр Ричард?» «Да и у вас лошадка в порядке» ответил я дипломатично. Моя коняга не успевает. «У меня лучший конь в трех королевствах!» — крикнул он гордо. «Вон там мелькнула золоторогая лань!» Мой конь несся через чащу, оставляя коню-барбаросу свободные места. Я крикнул. «Ваше величество! В моих краях такой ланью перекидываются ведьмы!» Он захохотал. «А в моих принцессы!» «Вы только что женились!» — напомнил я. «Или вы сарацин?» Он всхрюкнул, нахмурился. «Вечно вы не то напоминаете. Нет, Алевтина чудо будет прекрасной женой, но... Черт, да что вы мне охоту портите?» В его глазах появилось злорадство. Я не понял, по какому поводу, но услышал треск, повернул голову и едва успел пригнуться от падающего дерева. Зайчик на скаку сломал еще два ствола, как сухие тростинки. Через пару мгновений мы догнали Барбаросу. Он оглянулся с удивлением и злостью. «Что у вас за конь, сэр Ричард?» Я не успел ответить. За деревьями мелькнула оранжевая. Барбароса заорал и пришпорил коня. Между деревьями мчалось, смешно вскидывая зад, Тонконогая лань, с удивительно желтой, как расплавленное золото шкурой. Рога в самом деле блестят настоящим золотом. От них сияние, будто внутри жидкий огонь. Барбаросса оглянулся. Лицо свирепое, рыкнул. «Она моя! Ждите здесь! Если не поймаю, то пригоню на вас!» Я придержал зайчика. Барбаросса, настегивая коня, перевел его из галопа в карьер что дико и смертельно опасно в таком лесу, где каждая низкоопущенная ветка может снести голову. Некоторое время слышался удаляющийся топот. Затем все стихло. Я не двигался, прислушиваясь. Ничего не происходит. Я начал оглядываться. Рядом по толстому серому стволу, покрытому зеленым мхом с одной стороны. Там север. Вот какой я умный. Ползет знакомый с детства жук-олень. По нашему просто рогач. Если сунуть палец между рогов, сожмет достаточно чувствительно. Мы в детстве часто пугали имея девчонок. Те визжали отчаянно. Мелькнуло желание и сейчас сунуть палец. Я уже приподнял руку, но заколебался. Спинного хребта коснулось странное чувство. Не то чтобы опасности, все-таки жук, не крокодил, но все-таки словно мой седалищный нерв предупреждает меня полным безнадежности голосом, заранее зная, что разве кто из нас слушает свою задницу, как не потом, а посля. «А вот и послушаюсь», — сказал я себе. «Никто за мной не наблюдает, никто не посмеется над моей осторожностью, что в этом мире трактуется только как трусость. Некоторое время я наблюдал за жуком. Тот двигается неторопливо и сосредоточенно, как сверхтяжелый танк. Всякий насекомый уступит дорогу. Вскоре дорогу преградила широкая расщелина. По краям застывшие наплывы жук потоптался на краю, щеточки приподнялись, улавливая воздух. Я ожидал, что сейчас на металлической спине появится трещина. Приподнимутся оба надкрылья, похожие на капот автомобиля. а Оттуда выбрознет тончайший шелк крыльев, развернется, завибрирует в воздухе, и жук тяжело поднимется в воздух. Жук переступил с ноги на ногу, приподнялся. Я застыл, стараясь не пропустить момент взлета. Это всегда красиво, как вдруг жук исчез. На том месте, где он только что находился, все так же матово блестит, словно отполированная умелыми руками продолговатая выпуклость. Я опустил взгляд под ноги зайчику, хотя, прекрасно знаю, заметил бы падение такого крупного жука. На тропе пусто. Ни травы, ни листьев, чтобы спрятаться. Ровная, утоптанная зверьем земля. Падение даже самой мелкой тли рассмотрел бы. Телепортация, мелькнула ошалелая. Или что-то еще неизвестное? Ну и влип я. Красота на суставе большого пальца точно спадает. Однако сама шишка все еще такая же безобразная, словно ярахит в этом месте, и даже мутант. И еще не могу сообразить, чем же это меня наделили. На всякий случай снял лук и пустил для пробы стрелу в дерево за полсотни шагов. Щелчок. Удар тетивы по пальцам, стрела исчезла и появилась в стволе, трепеща передним. Все как и раньше. Хотя подсознательно надеялся на жуткий треск, с которым стрела разнесет дерево в щепки. Слез с зайчика, попрыгал, почти всерьез опасался подпрыгнуть чур высоко, но прыгаю, как хомяк с зернами за щеками. Ухватился за дерево, попробовал хотя бы качнуть, не говоря уже о том, чтобы вырвать с корнем, как делают горные великаны. Но лучше сразу хвататься за гору. Результат тот же. «Зато попытка...» Я стыдливо оглянулся по сторонам. Сейчас даже пса устыдился бы, как Антон Павлович. Вот что значит оторваться от коллектива. «Ну, не мог я не попробовать», — объяснил я сам себе шепотом. «Человек — тварь любопытная. Потому и взрываем всякие атомные, кобальтовые и прочие бомбы. Наверное, бракованный чип попался». Донесся стук копыт множества коней. Между деревьями показались скачущие всадники. Впереди, к моему удивлению, несется Даниэль. Лицо раскраснелось, мясистые щеки подпрыгивают. Прокричал еще издали. «Где король?» «Унесся за ланью с золотой шкурой», — ответил я хмуро. «Не нравятся мне такие лани». Он выругался, — сказал зло. «Что-то неладное, сэр Ричард. Я уговаривал его взять телохранителей». Но этот дурак отказался на отрез. Ларфорд, Вейс, и ты, Генри, скачите по этим следам. Сейчас подчиняйтесь не королю, а мне. Если надо, я заберу вас к себе на службу. Но короля вы должны охранять даже вопреки его воле. Трое рослых воинов в полных доспехах послушно повернули коней и унеслись по следам королевского коня. Даниэль повернулся к остальным. «Вы, пятеро, растянитесь в цепь, но так, чтобы видели друг друга, и прочесывайте лес вон в том направлении». Воины послушно умчались, Даниэль вытер пот со лба, лицо встревоженное, глаза обшаривают лес. «Герцог Ланкастерский?» — спросил я. «Грешу на него», — ответил он раздражённо. «Чёрт! Я же приехал по торговым делам! Какого черта влезаю?» Но барбароса теряет чутьё. Он же король, а у меня наоборот, только обостряется. Утром я умолял этого дурака взять с собой всю сотню телохранителей. А он мало того, что отказался, еще и сам поехал в легком платье. Даже кольчугу не надел. «Жалеете старого друга?» Он двинул плечами. «И жалость, и даже расчет. Барбаросса — тяжелый человек, но хороший король. А вот герцог Ланкастерский — мерзавец. Он развалит все, что создал король». А что он создал? Богатое королевство. Только при нем мы можем свободно перевозить товары по всей стране. И даже будем в другие земли. А если какой барон вздумает грабить, барбароса такого вешает прямо на площади, как подлого вора, невзирая на благородное звание, по которому дворянина можно казнить только мечом, отрубая голову. «Сэр Ричард, я поеду, поищу старого дурака. Не могу стоять на месте». Вы побудьте здесь, вдруг Да король сумеет выгнать эту чертову лань на вас. Так он здесь меня для этого и оставил. Стою, как дурак, жуков разглядываю. Он пришпорил коня. Я проводил его взглядом, а когда стук копыт затих, вновь стал рассматривать гигантский ствол ближайшего дерева, где наросты, наплывы, старые и новые трещины. Старые щели уже заросли грязью и паутиной. В новых трещинах насекомые устроили кафе, поглощая сладкий, наверное, сладкий сок. Сверху пробежал муравей размером с мышь. Я не поверил глазам, муравей такого размера абсурд куда больше, чем огнедышащие драконы, эльфы с закругленными ушами или добрые гномы. Насекомые дышат через трахеи, а дураку понятно, что без легких — Даже самых примитивных невозможно вырасти до таких размеров. Это нас, легочников, регламентирует только гравитация. Но и ее самые хитрые обошли, уйдя в море и назвавшись китами. В груди внезапно кольнуло. Тревога появилась беспричинно. Начала разрастаться. Непроизвольно я тронул коня, шепнул неустойчивым голосом. — Что-то с ним здесь неладно, зайчик. «Давай по следам его коня».